Глава двадцать вторая. Джембер отказался идти со мной в замок. Поэтому большую часть утра я потратила на поиски того, кого с помощью подкупа можно было убедить высадить меня поближе. Нынешний торговец оказался чуточку щедрее предыдущего. На этот раз мне пришлось идти пешком всего милю. Но еще больше разочаровывало то, что Джембер не отдал мне ответное письмо для Сабы. В душе я надеялась, что она не станет спрашивать о нем. Тем не менее, дорога до замка подарила мне уйму времени на раздумья. Если я хотела избавить Магнуса от проклятия, нужно было найти способ отпустить Гиену. А для этого нам требовался хорошо продуманный план и доброволец. Уверена, С. мог бы нам в этом помочь. Разумеется, не в качестве добровольца. Зато у него наверняка имелись определенные связи. В первую очередь я подумала о Келеле. Но та бы ни за что не вызвалась, да и он бы не позволил ей. Ужасно жаль, потому что мне бы очень хотелось увидеть, как она в кои-то веки трудится. От замка меня отделяло всего несколько ярдов, когда дверь распахнулась. В проеме стояла Пегги, уперев руки в бока. Я со вздохом вытерла капли пота, стекавшие по подбородку. «Где ты была, дитя?» — сердито спросила она, загораживая проход, чтобы я не могла войти. Только темп, с которым я двигалась, удерживал меня от необходимости присесть. К тому же из-за жары и отсутствия воды по дороге мне казалось, что я могу упасть в обморок. «Я отправила Магнусу сообщение, что прибуду через несколько дней». «Ничего подобного. Зато ты взяла экипаж без разрешения, а потом прислала его обратно пустым». «Лишь с парой мешков продовольствия. Мы думали, ты погибла в пустыне». «Неужели вы расстроились, Пегги?» Собравшись с остатками сил, я протиснулась мимо нее в дом. В первые секунды холод казался приятным, хотя мне все равно требовалось поскорее надеть свитер. Моему организму, похоже, не понравилась изнурительная жара, за которой последовал сильный холод. Тошнота подступила к моему горлу». «И держу пари, это ты убедила Эмму сбежать с тобой», продолжала Пегги, шагая за мной к лестнице. «Я прочитала записку, которую она оставила на кровати. Вы обе неблагодарные девчонки». «Муж Эммы мертв». На мой взгляд, разговор был окончен. Поэтому я взбежала вверх по ступеням, прежде чем потрясение на ее лице преобразуется в ответ. Глянув на дверь в спальню Магнуса, я бросилась в свою комнату. Как бы глупо это ни звучало, я не хотела встречаться с ним, вся покрытая песком. Я свалила свои грязные вещи в один угол, чтобы не разводить беспорядок, а потом как следует вымылась. Нетерпеливый стук сердца отдавался в висках. Возможно, в волосах еще оставался песок, но я слишком спешила и заплела их в косу вокруг головы. До моего слуха донеслись торопливые шаги. Затем дверная ручка дернулась и раздался стук в дверь. «Андромеда?» «Магнус», — отозвалась я и тут же зажала рот ладонями. «Слишком поспешно». Э, «Э, минутку». Я быстро надела на себя шерстяную юбку и свитер и, заливаясь румянцем, натянула чулки. Магнус мог ворваться, пока я была голой. Слава богу, я заперлась на замок. Когда я отворила дверь, на пороге меня ждал Магнус с лучезарной, как у мальчишки, улыбкой. «Добро пожаловать домой, Андромеда!» В памяти вспыхнули сцены из прошлого сна, и мне пришлось зажмуриться, чтобы избавиться от них. Почувствовав на своей коже холод, я вздрогнула и открыла глаза. Магнус поднёс мою ладонь к своим губам и поцеловал её. «Я не ждал тебя так скоро», — сказал он. «Твой подарок ещё не доставили». «Тебе не стоило ничего мне покупать», — Конечно же, стоило. Он потянулся ко мне рукой, и у меня перехватило дыхание. Тепло его ладони возле моего лица было ошеломляющим. По коже головы растеклось приятное покалывание, когда кончики его пальцев любовно погладили мою косу. «Эс-Джей и Келелла принесут его к обеду. Они будут здесь с минуты на минуту». При упоминании имени Келеллы по коже пробежал холодок. Я вывернулась из его рук. «Как это мило с твоей стороны!» «Так-то лучше», — сказал Магнус, однако расстояние между нами не сократил. Он прислонился головой к двери и ухмыльнулся. «Я скучал по тебе». «Не нужно так говорить». «Неужели ты до сих пор на меня злишься?» «Ты помолвлен, Магнус». Он усмехнулся, но я прервала его взмахом руки. «И должен довольствоваться тем, что мы знакомые». Это дружеские, рабочие отношения». «Не будь смешной», — произнес он, наклонившись ближе. «Посмотри мне в глаза и скажи, что тебя это устраивает». Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох и только потом посмотрела на него в упор. «Меня устраивает то, что я берегу свое достоинство и не отдаюсь мужчине, который не свободен». Магнус застонал, будто мои слова ранили его физически. «Ты нужна мне, Андромеда!» «Нет», — строго возразила я, шагнув назад. «А я нужен тебе». «Не нужен. Только не так». Магнус с досадой фыркнул, откидывая кудри с лица. «Даже будь я помолвлен, что на самом деле не так, этот союз незаконный. Я могу расторгнуть его, когда захочу». Тут я заметила Пегги, направляющуюся к двери. «Должно быть, прибыли Эс-Джей с Келелой» и, понизив голос, произнесла, «Так расторгни его». «Но «Ну ведь нечего расторгать, Андромеда», — сказал Магнус, и я, шикнув на него, втащила его в свою комнату. «Это я и пытаюсь тебе втолковать». «Будь дело лишь в коварстве килелы я бы тебе поверила. Но С. Джей тоже полагает, что вы помолвлены. Какой ему смысл врать?» «С каких это пор устное обещание мальчишки с ломающимся голосом имеет юридическую силу?» «Ты дал ей обещание и не забрал свои слова обратно. В этой ситуации твоя честность под сомнением». «Я заберу их во время обеда, если от этого тебе станет легче». «Не утруждайся». Я зло посмотрела на него. Мое сердце, душа и легкие горели от сдерживаемых слез». «Ты не собирался ничего делать, пока я тебе об этом не сказала. Тебя устраивало быть одновременно с обеими». Магнус беспомощно прислонился виском к дверному косяку и с мольбой протянул ко мне ладонь. «Мне нужна ты, моя дорогая». «Я не твоя дорогая». «Только ты». «В таком случае тебе не стоило лгать мне насчет помолвки». Протиснувшись мимо него, я стала спускаться по лестнице. Однако Магнус следовал за мной, не отступая ни на шаг. «Я всё расскажу, Келеле!» Я резко развернулась к нему и сжала пальцы, жалея, что не могу управлять его губами и одним действием, без слов, закрыть ему рот. «Больше ни слова, Магнус!» — проговорила я тихо и злобно. «Этот разговор окончен. Мы спокойно пообедаем с джеем и Келеллой. Я больше не желаю об этом слышать». «Верно, получится неловко. Тогда я после поговорю с ней лично». «Нет, ты этого не сделаешь». Я уже хотела отвернуться, когда Магнус схватил меня за руку, удерживая на месте. «Скажи, что ты не хочешь быть со мной, и я перестану бороться за тебя». «Но ты не можешь постоянно менять свою позицию». «Ты лгал мне, использовал меня, а я должна уступить и принять подобное обращение». «Потому что ты пытаешься загладить свою вину после того, как тебя поймали на лжи?» Я вырвала руку, испепеляя его взглядом. «Повторяю, разговор окончен». Магнус не дал мне договорить. Он встал на лестнице передо мной так, чтобы наши глаза находились на одном уровне. «Скажи, что я тебе не нужен». Он обнял меня за талию, и я необдуманно схватила его за запястье. Сердце вдруг оказалось не в силах его отпустить. Скажи, что ты здесь только ради покровительства, что я тебе совершенно безразличен, и я оставлю тебя заниматься твоей работой». Он заключил мое лицо в ладони, и я, пытаясь сдержать слезы, закрыла глаза. «Потому что, если ты подаришь мне хоть каплю надежды, я буду бороться за тебя до последней капли крови». Невольно у меня вырвался стон. Я почувствовала, как мягкие пальцы Магнуса вытирают слезы с моих щек. «Магнус, я не хочу тебе лгать!» «Тогда не лги мне!» Он осенял губами мой подбородок, мою соленую щеку, мой нос. Каждый поцелуй увлекал мое дыхание и пульс в пучину безумия. «Скажи, чего ты хочешь от меня!» «Каким бы ни был твой ответ, я приму его как мужчина!» «Я пришла сюда в первую очередь за...» Я втянула носом воздух, когда он поцеловал меня в висок. Я пришла сюда за твоим покровительством, Магнус. Вот почему я здесь. Это не было ложью, если являлось правдой. А оно так и было. Пусть даже эта правда не единственная. Быть может, я, так же, как и Магнус, не права, скрывая остальное. Что он нужен мне. Что я всё отдам, чтобы быть с ним. Что я люблю. Из горла Магнуса вдруг вырвался всхлип. Его руки на моём лице задрожали. «Я не нужен тебе», — прошептал он. С таким же успехом он мог ударить меня в грудь ножом. Я сглотнула и, сдерживаясь, медленно проговорила. «Мне ни за что больше не получить работу без твоего покровительства». «Таков твой ответ?» И, не дожидаясь подтверждения, он кивнул. Вид его был отрешённый, словно его сердце не билось. «Я постараюсь сделать всё, о чём ты меня попросишь». Чтобы не упасть, он схватился за перила, а я тем временем разрывалась между желанием утешить его и мыслью сдержаться, дабы не усугубить ситуацию. Но когда он, повесив голову, заплакал, каждую клеточку моего существа пронзила острая боль, и в следующую секунду уже я держала его за подбородок и покрывала солёное от слёз лицо поцелуями. «Не плачь!» — тщетно умоляла я. Магнус опустился на корточки, спрятал голову между коленей и, держась за перила, продолжил рыдать. Однако я была слишком труслива, чтобы просто стоять и смотреть на него. Я взбежала вверх по лестнице, влетела в свою комнату, заперла дверь на замок и со слезами зарылась в одеяло. Это неправильный принцип выживания, Анди. Во всяком случае, так сказал бы Джембер. Но я сейчас находилась в безопасном месте и была одна. Боже, совсем одна. Я сбросила с себя одеяло, подошла к бочке с водой и окунула в неё лицо. Несмотря на тепло в комнате, вода была достаточно холодной и быстро привела меня в чувство. Я задерживала дыхание до тех пор, пока все мои мысли не переключились с сердца на лёгкие, и только потом поднялась, тяжело дыша. Грудь горела огнём. Я никогда не переживала из-за парней. Так чем этот отличался от других? Я вытерла лицо и вновь спустилась вниз. Если я собиралась находиться здесь исключительно ради работы, то должна была соблюдать правила Магнуса». Запихнув желание расплакаться на задворке сознания к остальным моим детским кошмарам, я вошла в столовую с высоко поднятой головой. Магнус сидел на своем обычном месте за столом, но при виде меня тут же вскочил на ноги. Мне следовало бы не обращать на него внимания, однако наши взгляды мгновенно встретились. Его глаза были покрасневшими, нос порозовел, а в остальном он выглядел вполне обычно. Магнус выдвинул для меня тяжелый стул. Я потупила взгляд. Не знаю, почему простой акт вежливости оказался для меня столь невыносимым. Возможно, потому что он никогда так не делал. «Спасибо», — прошептала я. «Пожалуйста», — пробормотал он в ответ. И вновь, казалось бы, обычные слова вежливости, но пропитанные такой близостью, что я едва могла держать себя в руках. Я чувствовала, как сквозь крошечные трещинки в моей стойкости пробивается желание его поцеловать. Но вместо этого я села и позволила ему задвинуть за мной стул. «И ты тоже, Андромеда?» — поинтересовался С. Джей с беспокойством и легким замешательством. «Сегодня все такие подавленные. Не переживай, это не последние визитки Лелы перед отъездом. По здешнему холоду я точно не буду скучать». — заметила Келелла. Сегодня тон ее голоса был особенно резким. Несмотря на нелепость ее внешнего вида, с высоким розовым хвостом и такими же розовыми губами, она выглядела прекрасно. «Ты вообще хоть что-нибудь делала?» Сейчас я уже понимала, что не стоит расстраиваться из-за подколок Келеллы. К тому же у меня и без того были поводы для расстройства. «До тех пор, пока с глаз остается...» проговорила я в доме теплее не станет однако сейчас главное избавить магнуса от проклятия что ж это отличные новости а потом с джей скилелой принялись за еду как будто на этом тема была исчерпана я пожевала губо так что нам требуется доброволец, который мог бы взглянуть магнусу в глаза и тем самым выманить с глаз Было в равной степени увлекательно и удручающе наблюдать за тем, как менялось выражение лица эс по мере моих слов. «Келела», — быстро проговорил он, — «такой строгости в голосе я еще никогда у него не слышала». «Не позволяй Магнусу смотреть на тебя. Опусти голову». «Эс-Джей», возразила она, смущенная его поведением, но все же сделала так, как ей было велено. Магнус вскочил с места, утирая редкие слезы. «Постой, ты уходишь?» На последнем слове он испуганно пискнул. «Это должен быть не просто случайный человек». Подняв руку, я встала вслед за С.Д.М. «А доброволец, который полностью осознает, что ему будет угрожать опасность?» «Это смертный приговор», — сказал С.Д.М., беря Келелу за руку и помогая ей встать вам ни за что не найти того кто согласится сотрудничать идем килела с этими словами он повел сестру к выходу мы обязаны попытаться продолжала я следуя за ним при должной подготовке и контроле ситуации нет причин по которым это может не получиться разумеется попытайтесь мы зашли слишком далеко чтобы сдаваться сейчас нет килела с джей открыл входную дверь и, невзирая на возражение сестры по поводу того, что она голодна, вывел ее наружу. «Подожди меня в повозке». Он закрыл за ней дверь, сделал несколько глубоких вдохов и повернулся ко мне. «Я не собираюсь в этом участвовать. Уверен, причина ясна». С нашей первой встречи в С. произошла разительная перемена. Перейти от всецелой поддержки, совместных ужинов под одной крышей, предложение руки и сердца своей сестры к нежеланию иметь отношение к происходящему? Такое поведение, честно говоря, раздражало и казалось неправильным. «Люди в этом доме умирают», сказала я, стараясь изо всех сил говорить не грубо «Не исчезают, а умирают». «Вы ведь не перестали нанимать слуг, когда пропал первый человек, не так ли?» «Все они знали, на какой риск идут». И для избавления Магнуса от проклятия должен умереть еще один человек. Вы это хотите сказать?» Было довольно странно слышать в голосе сдж агрессию. Он распахнул дверь. «Если вам что-нибудь понадобится, дайте мне знать». Но я не желаю ничего слышать о ходе этого мероприятия. Никаких подробностей. Просто сообщите, когда все закончится. Он уже собрался уходить, но задержался. И... «Передайте Магнусу, что я сожалею». Келелла собиралась попрощаться перед отъездом во Францию, но в силу сложившихся обстоятельств ей лучше этого не делать. Он помолчал, словно хотел сказать что-то еще. А потом ушел, захлопнув за собой дверь. Некоторое время я стояла и смотрела на дверь. «Господи, дай мне сил». Затем глубоко вздохнула и спокойно вернулась в столовую. Они ушли. — сказал Магнус. Он сидел в кресле, слегка ссутулившись. — Ничего страшного. Я села на свое место и взяла его за руку. Я слышал слова эс -Джея. Они не вернутся. Он сгорбился еще сильнее и, соскользнув на пол, устроился под столом. — Мне кажется, я сейчас умру. Я сдвинула его стул в сторону, чтобы присоединиться к нему. — Ты не умрешь. — Точно. Горько добавил он вдавив костяшки пальцев в глазные яблоки. «Я не могу умереть. С глаз не позволит». «Магнус, мы найдем добровольца. Все будет хорошо». «Как? Никто не станет приближаться к этому месту. Не говоря уже о том, чтобы войти внутрь и быть убитым». Он лег на пол и прижал ладони к глазам. «Боже, комната вращается. Мне хочется умереть. Тебе нужно успокоиться». «Успокоиться?» — закричал он. Слёзы бежали по его лицу. «Ты отвергла меня. Мои единственные друзья из внешнего мира бросили меня. Когда Пегги сделает то же самое, это лишь вопрос времени. Почему бы тебе не убить меня прямо сейчас?» При упоминании о моём возможном коварстве у меня скрутило живот. «Не говори глупостей. Где твой нож?» Я наклонилась к нему и ударила его по лбу. Он взвизгнул, точно испуганный щенок, отмахиваясь от моей руки. «Магнус, перестань! Я не собираюсь тебя убивать!» Им завладела паника. Его дыхание участилось. «Ты вообще имеешь представление, что значит быть одному?» От его слов мой позвоночник пронзила тонкая игла. Блуждание по улицам, оглядывание через плечо, Невозможность ни на кого положиться несколько недель подряд. Я не просто имела представление, каково это. Я знала. Однако не могла позволить себе взвалить это бремя на свои плечи. «Магнус», — заговорила я с твердым спокойствием, усаживаясь рядом с ним. Затем принялась умиротворяющей водить пальцами по его лбу, между глаз и вдоль носа, вверх и вниз. «Тебе нужно успокоиться, хорошо? Спокойно. Дыши». Мои медленные слова и успокаивающие прикосновения похоже возымели действие. Его дыхание в конце концов выровнялось. Слёзы свободно текли по лицу, но рыдания стихли. «Надеюсь, Андромеда, ты знаешь, что делаешь», — произнес он, — «потому что никто в здравом уме не отправиться добровольно на смерть.